Глава 21. На милость лоскутника, осада кривых дорожек, воссоединение. Элайзабл сидела на шатком деревянном стуле в темной комнате. Глава ее была склонена вниз, пряди слипшихся волос свисали почти до колен. Сквозь плотные ставни, закрывавшие единственное в помещении прямоугольное окно, едва просачивался тусклый свет наступивших сумерек. Вдалеке послышался протяжный волчьевой, которому стали вторить со всех сторон. и вскоре завыла уже целая стая. Руки Элайзабелл были заломлены назад и прикручены веревками к стулу. И она почти до крови стёрла кожу на запястьях в тщетных попытках высвободиться. Она очень ослабла от голода и перенесенных испытаний. Ей было холодно в нетеплой комнате, дыхание тугими клубами вырывалось у нее изо рта и ноздрей. Девушке казалось, что она пробыла здесь уже несколько часов, но рассвет за окном все еще не наступил. Значит, чувство времени на этот раз ее подвело. Из кошмара в кошмар, в отчаянии думала она. И неизвестно, который из них хуже. Будет ли этому предел? Лоскутник. Но что за ужасная гримаса судьбы, что из всех, кто мог проехать той ночью мимо Редфордских угодий и спасти ее, там очутился именно он, самый страшный серийный убийца Лондона? Умертвлявший одних лишь женщин. Что за силы брошены против нее? Что за мрачный, заощренный ум ищет ее гибели? За что судьба так немилосердно ее преследует? В чем ее вина? А может быть, я обречена страдать за грехи родителей? Мелькнула в ее метущемся сознании смутная догадка. Но нет. Она не позволит себе поддаться отчаянию. Чудовищная усталость, навалившаяся на нее камнем, мешала сосредоточиться. Но Элайза был усилием воли, преодолела ее. Жалеть себя было не в ее правилах. Пусть она в руках у лоскутника, но ведь он еще не причинил ей вреда. Она пока еще дышит. А это уже что-то. Элайзабл подумала о Таниэле и стала, чтобы себя подбодрить, перебирать в уме способы, посредством которых он мог бы ее спасти. Но то были ложные надежды, и она это хорошо понимала. Никто не знал о ее местоположении. Включая ее саму. Одна. Она опять осталась совсем одна. Но вот в замочной скважине заскрипел ключ. Элайзабл выпрямилась, и хотя грудь ее сдавила от страха, она его ничем не выказала. Тяжелая деревянная дверь отворилась, и в проеме возникла скутник с длинным охотничьим ножом в руке. В полумраке комнаты сверкнуло стальное лезвие. «Доброе утро, дитя!» – произнес голос. В круглом отверстии между лоскутами шевелились алые губы. Над грубой мышковиной маски и по обеим сторонам замаскированного лица струились каскады роскошных, но мертвых каштановых локонов. Убийца шагнул в комнату, выставив напоказ нож. Элайзабл с трудом сдержала его пыль ужаса, который готов был сорваться с ее губ. Она не сводила глаз с лоскутника, следя за каждым его движением и вполне отдавая себе отчет в том, что сейчас, скорее всего, должна будет проститься с жизнью. Но пусть не рассчитывает на ее мольбы и слезы. Она перед ним не дрогнет. Ведь она снова стала самой собой, Элайзабл Крей. Убийца запер дверь, вынул ключ и положил в карман. Поставил свободный стул напротив пленницы и уселся на него. Он был обут в высокие сапоги для верховой езды. Одежду его составляли теплый плащ с широким распахнутым воротником и кожаные перчатки. А внешности лоскутника невозможно было судить по тем участкам лица, которые оставались на виду. Изогнутые губы и глаза, взгляд которых поражал своей мертвенной холодностью. Элайзабл молча ждала свои участи, едва отваживаясь дышать. Убийца подался вперед и провел пальцем по ее подбородку. Она окаменела от ужаса и мерзения. Стоило ей отшатнуться, как лоскутник приставил к ее горлу острие ножа. «Где же дух ведьмы, мисс Элайзабл? Почему он вас покинул и куда подевался? Откуда...» Начала была Элайзабл, но в горле у нее... так соднила, что она принуждена была остановиться несколько раз сглотнуть откашляться и лишь затем смогла внятно произнести откуда вам известно что ее во мне уже нет она задала ему этот вопрос на случай если бы оказалось что нахождение в ее теле духа теч могло гарантировать ей жизнь но вдруг это напротив заставит лоскутника немедля прикончить ее как бы там ни было элайза рассчитывала узнать что у него на уме нощетно — Я в этом и так ничуть не сомневался, мисс Элайзабл. — А ваш он только подтвердил мою уверенность. Элайзабл удалось не выдать своего разочарования. Убийца отвел нож от ее горла, постучал острием у себя над духом и выпрямился на стуле. — Итак, в вас больше не живет дух ведьмы. Братство заполучило такие ее, верно? — А если так, что вы намерены предпринять? — отважно спросила девушка. — Бросьте эти игры, мисс Элайзабл. с досадливым вздохом произнес лоскутник. «С вас довольно будет и того, что останься она по-прежнему в недрах вашей души. Я выпотрошил бы вас, как рыбешку, на этом самом месте, и она погибла бы, а планы братства обернулись бы крахом». Он встал, предоставив ей поразмыслить над этими словами. Подошел к окну, вынул из кармана еще один ключ, при помощи его отпер ставни и распахнул их настежь Теперь все звуки города стали громче и отчетливее. Завывание волков, торопливые шаги, далекое эхо пистолетных выстрелов, вопли сверхъестественных существ. И все это на фоне непрекращающегося низкого гула, который доносился откуда-то издалека. «Вам повезло, не так ли, что я оказался поблизости от Редфордских угодий, минувшей ночью?» — спросил лоскутник, выглядывая из окна наружу. «Вернее, все вышло попросту забавно». потому что я ведь ехал туда, чтобы отыскать и убить вас, но, к сожалению, опоздал. Не бойтесь, дитя. Вы слишком молоды, чтобы умереть. Да и я к тому же сегодня не в настроении убивать. У меня хватает других забот. Идите-ка сюда и взгляните сами. И он стремительно обошел стул и очутился у нее за спиной. Элизабелл зажмурилась от страха. Пусть слова его и звучали обнадеживающе, но уж больно близко от ее беззащитного тела оказался этот острый нож. Но лоскутник одним быстрым и точным движением разрезал веревки на ее руках и вернулся к окну. Девушка поднялась на ноги, потирая запястья и приблизилась к нему, как было велено. Окошко ее нынешнего узилища выходило на грязный, замусоренный пустырь. Позвать на помощь было некого, даже если бы ставни оставались всегда открытыми. За пустырем вдали угадывались контуры высоких зданий, а над городом, в туманной сумеречной дымке, Кружились гигантские кроваво-красные облака. С далёких улиц доносились жалобные вопли, дикий вой и колокольный звон. Где-то неподалёку полохал пожар, оранжевые языки пламени вздыбались к небу, рассыпая фонтаны искр. Вот одно из огненных красных облаков выплюнуло испепеляющую молнию, которая вонзилась в высокий шпиль какого-то строения, которое тут же задымилось. О дожде, который загасил бы пожар, можно было только мечтать. Это «Это Старый Город?» – дрогнувшим голосом спросил Элайзабл, оборачиваясь к лоскутнику. «Вы привезли меня в Старый Город?» «Ну что вы!» – весело ответил он. «Мы находимся в целом мире к северу от Темзы, а Старый Город как раз под этой роскошной небесной каруселью, в самом ее центре». Элайзабл снова взглянула в окно. Она глазам своим не верила. «И такое происходит по всему Лондону?» «Да, почти». «Вы сказали, что сейчас утро», — напомнила она. «Так и есть. Сейчас часов десять или начало одиннадцатого. Из-за облаков не видно солнца. В этом все и дело». Элайза был понуро, ссутулившись, отошла от окна и тяжело опустилась на стул. «Выходит, мы проиграли?» «Ничего подобного», — раздраженно возразил лоскутник. «Во всяком случае, надежда пока еще есть». То, что сейчас предстало вашему взору, лишь небольшой обращик куда более масштабной катастрофы, которая неминуемо свершится, если вы в самом деле проиграете. Шаг морг завершен, жертвы принесены, врата распахнуты. И нам нынче явились лишь очень немногие из тех кошмаров, которые братство намерено протащить сюда сквозь эти врата. Тех, кто за этим стоит, еще можно остановить. Элизабл нахмурилась, раздумывая над столь неожиданным поворотом событий. Такого она от лоскутника никак не ожидала. А он, между тем, спокойно продолжил. «Я имел весьма содержательную беседу с одной леди по имени Люсинда Уот. Она предоставила мне массу бесценной информации о делах и планах братства. Сделала она это, разумеется, не по своей воле. Но мне без особого труда удалось заставить ее разговориться». Он кровожадно усмехнулся. «Шаг хморк. Начало всему». Своего рода путеводная нить. Магический знак невероятных размеров, контуры которого отмечены убийствами. Братство несколько долгих десятилетий готовило проход в наш мир ведьмы теч Да что там Тэч, если даже на материализацию живоглота у них ушло целых семь лет. Ну а теперь дверь распахнута. Путь открыт. Но им предстоит еще одна серьезная церемония. Тэч – проводник. Неупокойный дух, давно умершей ведьмы. Вызванный в мир живых. При жизни она была ловкой колдуньей, ей многое было доступно. Он вздохнул, пристально разглядывая кончик своего ножа. Но нелегко мертвецу отыскать дорогу к живущим. А Тэч теперь знает эту дорогу и легко сумеет снова ее найти. Ей поручено доставить сюда, в наш мир, того бога, которому поклоняется братство. Сама она что-то вроде буксира, который тащит за собой большой корабль. Она как ключ от двери. Но она смертна. и может умереть или быть умер в шлина». Элайзабл с большим трудом удавалось следить за нитью его рассуждений. Ее мучил голод и жажда. Усталость и тяжкие испытания последних дней также не прошли для нее даром. «Убить Тэч?» — вяло спросила она. «На выполнение обряда уйдет несколько дней», — задумчиво кивнул лоскутник. «Если ничто не нарушит его хода, все будет потеряно. Весь мир разделит участь Лондона». В душе Лайзабелл шевельнулось любопытство. стряхнув с себя сонливость и апатию, она спросила. «Но почему именно вы? Почему вы вмешались во все это?» Он повернул к ней свое лицо, скрытое уродливой маской. Красные отблески пожара окрашивали локоны парика в багрово-пурпурные тона. «Я злодей, был, спокойным и будничным тоном констатировал он. «Но даже злодеи любят жизнь. Не понимаю». Элайзабл помотала головой. «Кто-то начал убивать от моего имени», — сердито пояснил лоскутник. «Пытаясь повесить эти убийства на меня, мне не по душе подражать или дитя?» Я провел собственное расследование, чтобы наказать того, кто дерзнул так со мной шутить. В процессе своих поисков я и узнал о существовании братства. И вскоре уверился, что это его рук дело. Мне не стоило большого труда изловить Люсинду от и заставить ее рассказать все, что она знала. И выяснилось. Выяснилось, что братство всем нам уготовило смерть. Он искоса взглянул на Элайзабл. А я умирать не желаю. Так что их надо остановить. Что же до персоны, в чьей умной голове родился план скопировать мой почерк, чтобы я оказался в ответе за ритуальное убийство Шакморга, то мне удалось выяснить, что это некий доктор Пайк. И я не успокоюсь, пока не разделаюсь с ним в точности так же, как до этого с его секретаршей. Лоскутник пересек комнату и подошел к двери. Оглянулся через плечо и небрежно бросил. «У вас есть друзья. Советую вам их найти. Дверь я на всякий случай оставлю открытой». С этими словами он отпер замок и вышел, притворив за собой дверь. «Жгите их! Так этих грязных тварей! Не жалейте огня!» Слышно было, как чиркнули разом несколько спичек. Загорелось тряпье, воткнутое в бутылке с самым крепким джином какой только можно было разыскать в Лондоне. В подземелье царил смрадный дух. Отовсюду раздавались крики и пронзительные улюлюканье. Но все эти звуки перекрывал углушительный, сводящий с ума писк, который издавали полчища крыс. Обезумевшие грызуны штурмовали баррикады и укрепления, царапали и кусали людей. Бутылки с треском разорвались, и в подземелье заполыхали огни. Горела земля, горели стены. Горела вода в сточных канавах. Крысы с истошными воплями прыгали в канавы, но и там спасение от огня можно было обрести лишь на глубине. Стоило им выбраться на полыхающую поверхность, как грызуны тотчас же вновь начинали дымиться. Так что они либо тонули, захлебываясь зловонной водой, либо заживо сгорали в огне. Во главе полчищ стояли псовые крысы. Монстры, отличавшиеся от своих обычных собратьев размерами. Туловище их в длину достигали метра и более, не считая хвоста, и необыкновенной свирепостью. Их мощной челюстью легко могли перекусить руку взрослому мужчине. Морды их, лишенные шерсти, чем-то напоминали собачьи. В глазах горел демонический огонь. Во тьме тоннеля они сверкали, словно кусочки слюды. Крот, прицелившись, метнул зажигательную бомбу в одну из этих тварей и угодил ей точно в середину спины. Он позволил себе в течение нескольких секунд полюбоваться зрелищем кончины псовой крысы, которая металась по тоннелю с истошным воем, разбрасывая повсюду искры со своей горящей шкуры. А затем принялся орудовать саблей, чтобы помочь одному из своих подданных освободиться от нескольких серых крыс, которые вцепились тому в голень. Нечисть осаждала кривые дорожки со всех сторон. Монстры пытались прорваться сквозь наземные баррикады и укрепления, и многим из них это удавалось без труда. А здесь, подземелье, орудовали крысы. Возведенные в спешке преграды из металлических листов и решеток не смогли сдержать натиска несметных полчищ этих отвратительных тварей, которые начали наступление ранним утром. Крысы с изумительной ловкостью перебирались через баррикады, подкапывали решетки, прогрызали себе путь через ограждение из бревен и досок, ведомой разумной силой, силой безграничного зла. Они вторглись в человеческие жилища, и намеревались ими завладеть, изгнав прочь или уничтожив всех до единого прежних обитателей. У одной из баррикад сражались несколько дюжин нищих. Стоя по коленам зловонной канаве, они колотили, рубили, резали рвали на части крыс, которых, казалось, становилось при этом не меньше, а только больше, и которые продолжали наступать, тесня защитников баррикады. Крот подбежал к ним, наклонился, схватил одну из крыс с пятерней за глотку, поднял воздух и сдавил пальцы, что было сил, с наслаждением прислушиваясь к хрусту ее шейных позвонков. Потом швырнул обмякшее тело в канаву и зашагал прочь. Он направлялся к тоннелю, который вел на более высокий ярус подземелий. Потому что здесь от него было мало пользы. Все усилия его людей по отражению атаки крыс выглядели беспомощными и жалкими. Это была битва обреченных. Но о том, чтобы сдаться на милость твари, не могло быть и речи. Следовало бороться до конца. А там уж будь что будет. Навстречу Кроту, поднимавшемуся вверх по каменной лестнице, спускались несколько нищих, которые торопились прийти на помощь своим товарищам в тоннелях. Они с трудом узнали своего короля в этом сгорбленном, уныло переставляющем ноги, пожилом господине с потухшим взором. Один или двое даже позволили себе опасливо оглянуться. Тогда только Крот взял себя в руки. Он напомнил себе, что ему в любом случае следует держаться в соответствии со своим высоким положением и выпрямился, расправив плечи. Теперь у него снова был вид победителя, а не побежденного. Дойдя до лестничной площадки, он пинком распахнул дверь и ухватил за шиворот случившегося ему навстречу мальчишку, который, как и взрослый, спешил в подземелье биться с крысами. «Обождут твои крысы, парень!» «Ступай-ка, разочи истребителей нечисти и вели им немедленно явиться в мои покои. Ну, пошел!» Мальчик повернулся и бросился бежать, прижимая к груди свою изувеченную руку. Крот шел по галереям и переходам, изредка останавливался, чтобы отдать приказ, подбодрить кого-либо словом, помочь советам или ударом сабли. Кругом царил страшный переполох. Отовсюду неслись крики, от шума звенело в ушах. То же самое, по сведениям крота, творилось и на территориях подвластных рекарку. Известия от двух других королинищих не поступало. Возможно, они не вняли его предупреждению о готовящемся нашествии нечисти. Что ж, пусть теперь пеняют на себя. Уж нынче-то они получили возможность удостовериться в правоте его слов. Кроту хотелось выйти от бесконечной злобы. А еще убить кого-нибудь, кто первым подвернется под руку. Впервые за все время владычества над своей частью кривых дорожек он чувствовал себя таким беспомощным. Никаких средств борьбы с монстрами или красной лихорадкой у него не было. Наименее опасными из всех врагов, которые нынче на них напали, являлись, безусловно, крысы. Но даже с ними Кроту его подданным было не справиться. С губ его сорвалось такое забористое ругательство, которое вогнало бы в краску любого пьяного матроса. Он торопливо шагал к своим покоям. Кэтлин и Таниль уже дожидались его там. При виде Карвара, сидевшего за столом вместе с истребителями нечисти, Крот удивленно приподнял брови. Вот уж кому следовало бы находиться сейчас в городе. где ситуация складывалась еще более тревожная, чем в кривых дорожках закрыв за собой дверь крот уселся в свое любимое кресло И так мрачно произнес он заварушка получилась, что надо ваша правда бесцвятным голосом отозвался тониэль как дела детектив карвар паршиво растреёпанный удручающий неопрятный вид всегда такого подтянутого детектива был красноречивее всяких слов они сильнее нас И главное, никакое бегство невозможно. Эти ублюдки явно рассчитывают перебить нас всех. Регулярные части армии уже на подступах к городу, но мне просто интересно, что они могут предпринять такого, чтобы не могли сделать мы? «А вы в самом деле что-то сделали?» — с сарказмом спросил крот, потирая шрам, рассекавший его щуку и приподнимавший угол рта в зловещем оскале. Король Нищих по-прежнему был вне себя от злости и искал, на ком бы отвести душу. Хотя ничего не имел против Карвера лично. «Мы сводим к минимуму панику», — невозмутимо ответил детектив. Из смежной комнаты до них донесся негромкий дробный стук. И он повернул голову к двери, прислушиваясь, пожал плечами и после недолгой паузы продолжил. «Удерживаем под своим полным контролем больницы. Это, к сожалению, все, что нам под силу». «Для чего же мы вам понадобились?» Сердито обратилась к королю нищих Кэтлин. «Она так устала, что ей было не до церемоний». Последние несколько часов она только и знала, что отбивала атаки низших монстров. К счастью, судьба пока избавила ее от столкновения с высшими, куда более могущественными и опасными. «Надо составить план обороны», — ответил Крот. «Все, что мы делали до сих пор, совершенно бессмысленно. Они того и гляди, разобьют нас пух и прах. Вы двое — единственное оружие, которое пригодно в битве с нечистью. И сдается мне, что вашим боеприпасам, всяким там амулетам и волшебным зелем, подходит конец». Просто так нам их не одолеть. Надо что-то придумать. У меня есть предложение, вмешался Карвер. Ага, предложение. Крот откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы в замок. Я так и знал, что вы не без причины сюда явились. Карвер и составил вызывающий тон крота без внимания. Нам противостоит армия, спокойно произнес он, численностью, значительно превосходящая наши силы. Поэтому нам нет резона сражаться с рядовыми. Мы в этом случае будем обречены. «Следует нанести удар по генералитету!» «Братство!» — кивнула Кэтлин. «Думаете, мы о нем позабыли?» Она взмахнула ладонью над головой, подразумевая внешний мир. «Вам известно, где сейчас Тэтч?» — спросил Карвер. «Мне известно!» — сипло прошептал деваленок Джек, как всегда бесшумно появившись в комнате. Это он производил звуки, которые еще в начале разговора насторожили инспектора. Но чем он мог стучать в соседней комнате, детектива было невдомек. Крот, по-видимому, привык к тому, что дьяволенок уходит и приходит, когда ему заблагорассудится. «Да и вы все наверняка уже догадались. В старом городе. Где же еще быть? От необлачной воронки». «Да знаем мы это, знаем!» — с досадой воскликнула Кэтлин. «Это же так очевидно! Для того, чтобы догадаться, откуда все это исходит, вовсе не обязательно быть провидцем или обладать чутьем на нечисть. но ну кроме того, надеюсь, ты совершил дивинацию, чтобы окончательно во всем удостовериться». «Совершил!» «Славно!» — криво усмехнулся Крот. «А что, кто-нибудь из вас задумывался, как нам попасть в середку старого города? Коля нынче по тамошним местам и миле не пройти, чтоб тебя не сопланежить «Вот и я о том же!» — вздохнула Кэтлин. «Праведное небо! Вас послушать, так вы уже готовы сдаться!» — с упреком произнес Карвар, вскакивая со стула. «Я еще не встречал людей, которых так легко было бы запугать!» «Ведь я шел сюда именно для того, чтобы рассказать, как, не подвергаясь опасности, проникнуть в сердце старого города. Кто-нибудь из вас соблаговолит, наконец, меня выслушать? Или вы предпочитаете объявить битву заранее проигранной и капитулировать?» Все настороженно примолкли. Даже Кроту стало неловко за то, что он вел себя с детективом, как капризный избалованный ребенок. «Ну и что вы предлагаете?» — нарушил молчание Тониэль, взглянув на Карвара потемневшими от горя усталости глазами. Черты лица Фокса-младшего за последние дни еще более заострились и утратили юношескую нежность. С тех пор, как элайза Элайзабл исчезла, он только и думал, как ее отыскать, и все остальное его мало заботило. Но вот на город двинулись монстры, и ему поневоле пришлось оборонять дорожки плечом к плечу с Кэтлин. Он не мог отказать своей горячо почитаемой наставнице в помощи и поддержке. Она как никогда прежде в ней нуждалась. Но только если Элайзабл... Если с Элайзабл... Нет, он не отваживался додумывать эти мысли до конца, но все больше и больше мрачнел. «К западу отсюда расположена станция метро Каледониян Роуд», — начал Карвар. «Подземные ходы дорожек тянутся едва ли не дальше неё Если мы туда попадем, то сможем пройти по тоннелям подземки до Финсбери-парка». «Вы хотите сказать, что мы полетим в старый город на воздушном корабле?» — недоверчиво спросил Крот. «И считаете, что мы сможем пройти по тоннелям подземки?» Я не утверждаю, что это безопасный путь, пожал плечами Карвар, но проделать его нам под силу. В метро чудовища не смогут атаковать нас со всех направлений одновременно, как они это проделывают на поверхности земли. Я послал телеграмму и приказал пилоту быть наготове Он уже нас ждет. Армейские части пока еще удерживают летное поле в Финсбери-парке. Нам бы только добраться туда, и тогда мы полетим к старому городу на дирижабле. Нечисть, насколько мне известно, по большей части летать не умеет. «Просто ушам своим не верю», — сказал Крот. «Вы ведь разумный человек, Карвар. Но ваше предложение — это же чистое самоубийство». «Не драматизируйте, Крот», — нахмурилась Кэтлин. «Это самая разумная речь, какую мне довелось услышать за последние дни. Я с вами, Карвар». «Я тоже», — сказал Таниэль. «Мы все туда отправимся», — просипел Деволенок. «А покуда идите за мной в ту комнату? Озадаченно переглянувшись, взрослые поднялись и последовали за ним в помещении, из которого он только что вышел. На голом каменном полу комнаты, куда привел их мальчик, мелом был нарисован ровный круг, рядом с которым лежал пустой кожаный мешочек. Внутри круга были рассыпаны гадальные камни. Плоские, эллиптической формы пластинки белого цвета с высеченными на поверхности и закрашенными черной краской рисунками. «Умеете с ними обращаться?» Вопрос Дьяволенка был адресован всем, но ответила на него одна лишь Кэтлин. Чуть-чуть. Но вполне достаточно, чтобы понять, насколько ты силен в этом искусстве. Добавила она про себя. Гадальные камни, своего рода плод союза древних рунических практик и гаданий на Таро, являли собой сложную систему символов и в многочисленных своих комбинациях создавали развернутые и очень непростые для толкования картины сюжеты. Но в отличие от руны Таро, они требовали точности и давали мало простора для интерпретации. Шарлатану или начинающему предсказателю нечего было и пытаться вопросить их о будущем. Он ровным счетом ничего бы не понял в запутанных сочетаниях значений камней, и дело для него кончилось бы конфузом. Лишь ценой долгих лет практики можно было относительно сносно научиться гадать по камням. По мнению Кэтлин, дьяволенок был еще слишком молод, чтобы овладеть этим мастерством. Джек между тем опустился на колени у края круга, волосы его упали на слепые глаза. Как ни странно, он всегда передвигался по верхним и подземным ярусам кривых дорожек без малейших затруднений, да и во всем остальном вел себя так, словно прекрасно видел без помощи глаз. «Глядите!» – прошелестел он. «Вот эта руна, когда она занимает такое положение, совпадает с той. Король его шут. Это мы с тобой, король-крот. Вот здесь у нас нарисованы охотники. А расположение камня по отношению к остальным указывает на цифру 2». Так что это вы, Даниэль или Кэтлин, вдобавок еще три камешка. Йомен, Дурак и Жертва, ну, понимаете, да? Детектив Карвар, Арман и Элайсабл. Он отбросил прядь волос, упавшую на его узкое грязное лицо, и ткнул пальцем куда-то в середину круга. — А здесь вот что, путешествие, земля, а вон то полодаль означает верх и низ, то есть мы будем передвигаться по небу и под землей. Он поднялся с колена и обратил к ним свое слепое лицо. «Я бросал руны, прежде чем идти к вам в ту комнату. Так что это наша судьба нас зовет. Мы все отправимся в путь, иначе и быть не может». А другие камешки о чем толкуют? С тревогой спросил Крот, указывая на несколько камней, значение которых мальчик не раскрыл. «Их расположение просто помогает толковать смысл остальных камней», — последовал ответ. Таниль вопросительно взглянул на Кэтлин. Та в ответ пожала плечами. Деволюнок безусловно знал, о чем говорил. Кем бы ни был этот мальчик с зашитыми глазами, он обладал огромным даром ясновидения и талантом прорицателя, и знаниями, какими мог похвастаться мало кто из взрослых. — Значит, мы и Армана с собой возьмем, — подытожил Крот. — А как насчет Таниэля с Элайзабл? — Ты разве не понял? Все давно уже решено за всех вас. Мы только пешки, которые высшие силы передвигают по своему разумению. чтобы остановить братство. «Так ты хочешь сказать, что Элайзабелл вернется?» с надеждой спросил Таниэль. В дверь постучали. «К вам молодая девица, король!» доложил стражник. «Уже вернулась!» невозмутимо кивнул дьяволенок. Таниэль в мгновение ока очутился у двери. Крот царственным жестом велел стражнику впустить девушку. Исхудавшая и измученная, Элайзабелл переступила порог, и первым, кого она увидела, был Таниэль. Несколько секунд эти двое не отрываясь смотрели друг на друга, а затем обнялись и долго стояли не размыкая объятия.